Дендера, в среднем течении Нила, примерно в 500 километрах южнее Гизы и в 50 километрах к северу от Фив. Построен, по-видимому, в IV-I веках до н.э. Вот что пишет Рейнхард Хаббек о своем открытии. Посетитель храма Хатор может познакомиться с загадочными рельефами на стене. На рельефах изображены несколько грушевидных предметов с волнистыми линиями в виде стилизованных змей внутри них. Поскольку никакого рационального объяснения этим предметам дать нельзя, то их просто считают ритуальными атрибутами и символами. Тем не менее, это не решает вопрос об их происхождении и назначении. Здесь же можно видеть шланги или кабель, а также стойки... Служащие подпорками грушевидных прозрачных предметов, занимающих центральное место в композиции рельефа. Подпорки, получившие название столбы диед, имеют сложную конструкцию. Весь рельеф оставляет впечатление сложного осветительного устройства. Грушевидные объекты с волнистыми линиями внутри лампы электрических светильников. Столбы диед, высоковольтные изоляторы о чем говорит весьма характерная для изолятора конструкция. «Лампы накаливания в Древнем Египте? Возможно да. ли это?» «К сожалению, иероглифические тексты, сопровождающие рельефы, расшифровать еще не удалось», — подтвердил египтолог из Трирского университета доктор Эрих Ринтер. Поскольку египтологи пока не выяснили смысла рельефов храма Хатор, В их интерпретации пробуют свои силы инженеры. Инженер-электрик Вальтер Гарн, руководитель проекта одного крупного австрийского концерна, ничего не знал о храмах Дендеры. Впервые увидев фотографии древнеегипетских рельефов, он был очень удивлен, поскольку, по его мнению, столбы диет выглядят точно так же, как современные высоковольтные изоляторы. Змеи могут быть нитью накаливания или светящимися разрядами, которые под действием высокого напряжения выходят из чашечки цветов лотоса, изображающих держатель стеклянной колбы светильника. Без знаний электротехники создать этот рисунок было бы невозможно. Если допустить, что древнеегипетские жрецы пользовались электрическими лампами накаливания, то возникает вопрос об источниках энергии. Батарея, подобная той, что нашел Теник под Багдадом, для столь мощных светильников, соизмеримых по своим размерам с ростом человека, явно маломощна. Читая рельеф, как читают инженерный чертеж, можно видеть, что от баллонов светильника идут толстые провода, кабели или шланги, которые соединяются с баком. Содержание и назначение этого бака остается пока неясным, поскольку текст надписи еще не расшифрован. Очевидно, этот баг исполнял функции генератора. По этому поводу инженер Electric Гарн сообщает следующее. Так как для питания светильников было необходимо высокое напряжение, жрецы, возможно, использовали ленточный электростатический генератор, который применяется в основном в ядерной физике. Заряды вводятся внутрь шара на изолированной ленте и снимаются наконечниками. Таким образом, шар заряжается и находится под большим напряжением. Даже при помощи простых электростатических генераторов легко можно получить напряжение в сотни тысяч вольт. Возможно, что столб диет, считает ГАРН, заряжался изнутри горячим воздухом и пылью. Может быть, поэтому на рельефе изображен бок воздуха шу, восседающий на генераторе. На токопроводе Изображен символ напряжения и символ положительного и отрицательного начала, прекрасно выражающие физическую природу электрического напряжения. В композиции присутствует и покровитель науки, бог Тот, как бы освещая своим присутствием это таинственное деяние. Он держит в руках два ножа, символизирующих, вероятно, электрический рубильник. В одной из сцен ножи разведены, рубильник разомкнут, в другой сцене ножи сведены, рубильник включен. Символизм древнеегипетского искусства в данном случае помогает инженерам прочитать загадочный рельеф. Вальтер Гарн опубликовал книгу Свет для фараонов, в которой он описывает реконструированные по изображениям на рельефах две действующие модели. Одна из них представляет собой Электродуговой разрядник, при работе которого возникает интенсивный световой эффект, вторая модель, которая демонстрировалась на Международной конференции Общества древних астронавтов в Вене, представляет собой стеклянную колбу длиной 40 см с двумя металлическими штифтами. Заметим, что древние египтяне были очень искусны в изготовлении стекла, Если из этой колбы выкачать воздух, то даже при невысоком напряжении наступает разряд, пишет Гарн. При давлении примерно 40 миллиметров ртутного столба светящаяся нить изгибается. Если и дальше откачивать воздух, то змееобразная линия растягивается, пока не заполнит всю стеклянную колбу. Вид этого процесса соответствует изображениям на древних рельефах.